Однако добраться нам туда не удалось. Мост впереди рухнул, а разогнаться, чтобы перескочить реку по воздуху, было негде. Да и правила дорожного движения для летающих машин этого не разрешали. Мы заехали с юга по единственной оставшейся дороге, но там нас остановил полицейский. Сказал, что проезда нет из-за пожара. Кустарник, мол, горит. И если мы поедем дальше, нам придется участвовать в тушении. И вообще... Ему положено бы отправить меня туда сразу. Мэри захлопала ресницами и наврала, что ни она, ни дядюшка Чарли не умеют водить машину. Полицейский смилостивился и оставил нас в покое. Отъехав от заграждения на дороге, я спросил, а этот как? — Что как? — Евнух? — Ни в коем случае. Очень симпатичный мужчина. Меня это задело. Взлетать старик запретил. Видимо, это и в самом деле было бы бесполезно. Мы отправились в Демойн, и вместо того, чтобы оставить машину у заставы, заплатили за программу до студии местного стереовещания. Дядюшка Чарли принялся скандалить, и мы прорвались-таки в кабинет главного управляющего. Старик врал на ходу, хотя, может быть, Чарльз Эм Кавану и в самом деле был какой-нибудь шишкой в федеральном управлении связи. Очутившись в кабинете, старик продолжал строить из себя высокое начальство. — Что это за глупый розыгрыш с летающей тарелкой, сэр? Я требую четкого ответа и предупреждаю, что от этого может зависеть судьба вашей лицензии. Управляющий небольшого роста сутулый человечек, однако, не испугался. Подобные угрозы, видимо, лишь действовали ему на нервы. — Мы передали опровержение по всем каналам, — сказал он. — Нас просто подставили но виновный уже уволен. Этого явно недостаточно, сэр. Человечек, фамилия его была Барнс, пожал плечами. «А чего еще вы от нас ожидаете? Мы что, должны его повесить?» Дядя Чарли ткнул в его сторону сигарой. «Предупреждаю, сэр, со мной шутки плохи. Я совсем не убежден, что два молодых холуха и младший репортер могли самостоятельно провернуть этот возмутительный розыгрыш. Тут пахнет деньгами, сэр». Да, да, и немалыми. А теперь скажите ко мне, что именно вы? Мэри сидела рядом со столом Барнса. Она сделала что-то со своим нарядом и уселась в такой позе, что мне сразу вспомнилась картина Гоя, маха обнаженная. Спустя несколько секунд она подала старику сигнал ⁇ большой палец вниз ⁇ Барнс вроде бы не должен был этого заметить. Мне казалось, что он смотрит только на старика. Однако заметил. Он повернулся к мэри, Лицо его словно помертвело, а рука потянулась к ящику стола. «Сэм, стреляй!» — коротко приказал старик. Я выстрелил. Луч отжег ему ноги, и туловище Барнса грохнулось на пол. Не самый удачный мой выстрел. Я думал прожечь дыру в животе. Пальцы Барнса все еще тянулись к упавшему пистолету, и я отпихнул оружие носком ботинка. «Человек с отстрелянными ногами уже не жилец, однако умирает не сразу, и я хотел избавить его от мучений, но тут старик рявкнул не трогать. Мэри, назад!» Он осторожно, словно кошка, обследующая незнакомый предмет, подобрался поближе. Барнс протяжно выдохнул и замер. Старик потыкал его тростью. «Босс, пора сваливать, а?» — сказал я. Не оборачиваясь, он ответил, — здесь ничуть не опасней, чем где-то еще. — Возможно, их в этом здании полно. — Кого? — Их. — Откуда я знаю? — Их, таких вот, как этот, — он указал на тело Барнса. — Нам как раз и нужно узнать, кто они такие. Мэри судорожно всхлипнула и выдохнула. — Он еще дышит. — Смотрите. Тело лежало лицом вниз. Пиджак на спине медленно поднимался и опадал, словно легкие барнсы продолжали работать. Старик присмотрелся и ткнул в спину тростью. — Сэм, иди сюда. — Я подошел. — Раздень его. — Только в перчатках. — И осторожно. — Взрывное устройство? — Не болтай. — И осторожно. Должно быть, старик догадывался, в чем дело. Я всегда думал, что у него в голове компьютер, который делает верные логические заключения, даже когда фактов всего ничего. Как эти ученые-парни, что восстанавливают облик доисторических животных по одной единственной косточке. Я натянул перчатки, специальные перчатки, в таких можно и кипящую смолу перемешивать, и на ощупь определить рельеф на монете. Затем принялся переворачивать Барнса чтобы расстегнуть пиджак. Спина у него по-прежнему шевелилась. Мне это совсем не понравилось. Неестественно как-то. И я приложил руку между лопаток. У нормального человека там позвоночник и мышцы. Здесь же было что-то мягкое и податливое. Я резко отдернул руку.